Глава, 38. Наблюдая за тем, как проходит сделка Соболя, переключая изображение на экране с крупного плана на дальний. Камера фиксирует каждый момент встречи. Короткий обмен фраз. Передача денег на счет. Соболь вводит пароль так, чтобы никто не засек. Но этой информации не требуется. Все необходимые данные уже у нас есть. Каждый его персональный счет под полным контролем. Даже там, где Соболь уверен, что никто не отследит, ведь он надежно заметал следы, Выстроил цепочку через группу подставных лиц. Только личные накопления Соболя не представляют интереса, как и преступная сеть, которую он контролирует. Это уже есть в архиве. Каждая деталь учтена. Единственное, что от Соболя требуется – коды доступа к посредническим счетам, которые он использует для сотрудничества с Леонидом Аркадьевичем. Деньги там недолго задерживаются. Падают и практически сразу выводятся через систему других счетов. Вот то, что необходимо вскрыть. Сами суммы имеют мало значения, важно отследить пути, по которым они отмываются. Коды постоянно обновляются. Процесс курирует Соболь, лично, а безопасность обеспечивает команда Леонида Аркадьевича. Коды меняются после каждой крупной сделки, так что сегодня как раз подходящий момент. Соболь оплачивает товар, часть наличными, часть через крипту. Он выводит деньги с посреднического счета наличный, а уже дальше проводит операции поставщикам. Когда расчет закончен, меняются коды доступа. Обычно это происходит раз в квартал, так что время терять нельзя, нужно действовать. Следующее обновление не раньше, чем через три месяца. Воронцов может получить эту информацию через своих спецов, только времени уйдет больше, чем если Соболь сам все сейчас передаст, и по-тихому достать такие данные не выйдет. Безопасники Леонида Аркадьевича засекут взлом. Да и любой сбой, как его ни обставь и ни прикрой, вызовет у них подозрения. А нужно сделать все так, чтобы когда они поймут, что к чему, стало уже слишком поздно. Моя цель — заставить Соболя все следить. По доброй воле. Прямо сейчас. А значит, нужно разговаривать. Так разговаривать, чтобы донести до него. Других вариантов больше не светит. Смотрю, как Соболь завершает смену кода и отдаю приказ начинать. Хотел бы я всех здесь зачистить. И поставщиков, и бригаду Соболя. Одним махом. Но люди могли бы устроить бойню, уничтожить товар. Но рано. Слишком много шума. Первые несколько дней после операции Леонид Аркадьевич не должен ничего подозревать. Тогда полностью возьму сетку Соболя под контроль. А потом уже нейтрализую. Так что никто не сможет этому помешать. Время упустят. Мы отпускаем поставщиков. Они спокойно выезжают со склада. Далеко не уедут, но их начнут искать не раньше выходных. Этого нам хватит. После отъезжают главные помощники Соболя. Их нужно гасить на самом последнем этапе. А остается только сам Соболь, его охрана и несколько рядовых шестерок. А еще задерживается один из помощников, но это не критично. Переключаю экран на режим наружного наблюдения. Смотрю, как блокируют двери склада. Опять возвращаюсь обратно, на склад. «Шеф, тут проблема!» «Чего?» — рявкает Соболь, не отрываясь от экрана своего планшета. — Дверь будто заела. — Так разберитесь. — Не идиот. Видно технический сбой. — Ты мне по каждой хуете будешь мозги выдрачивать. Соболь все же смотрит в сторону. И... — Да, это не Батуров. Чуть и у него получше будет. Он обводит взглядом своих людей. Точно ловит тревожный сигнал, который до них самих еще не дошел. — Блять! Выдает и резко поднимается. Больше он ничего сказать не успевает, потому что начинается моя операция. По-настоящему. Его людей гасят. Всех. Они едва ли успевают дать отпор. А Соболя прикрывают. Мои же ребята. Рано ему подыхать. Нельзя, чтобы поймал случайную пулю. Хотя перестрелка велая, Охрану быстро убирают. Свидетели нам не нужны. Но рисковать все равно не стоит. Мне докладывают, что склад взят под контроль. Выхожу из тачки. Направляюсь туда. Соболь не дергается. Наблюдает. И на экран планшета поглядывает. Коды сменить он уже не успеет. Система не даст. Только если через сутки. Там лимит установлен. Чего тебе надо? Увидев меня, сразу переходит к делу. Деньги не проблема. Заплачу сколько скажешь. Но ты, походу, не знаешь, кому сейчас дорогу перешел. Такие люди здесь дела проворачивают. Что мешаться не стоит, поверь. Глазами давить пытается. Но считывает мою реакцию. И сам гасится замолкает. «Соболь видит, что все я знаю, и дорогу перехожу не просто так, и откупиться ему деньгами никто не предлагает. Усаживаюсь напротив, смотрю на него. Понял», кивает. «Ну, мне похуй, на кого работать. Канал у нас отлажен, все как часы, так что... Нет», говорю, «не понял». Дергается весь, щурится. «Ладно», кивает, «передам бизнес, конечно, это займет время». Но ты бы сам прикинул. А стоит ли меня то, что хорошо работает? Вряд ли. Молчу. Много на доверии построено, замечает Соболь, и мне доверяют, а новому человеку тяжело влиться. Но, как скажешь, если надо передать, валяй. Не надо. Тогда чего ты, блядь, хочешь, срывается Соболь. Показания против Леонида, да? Но я не камикадзе. Вы меня и до суда довести не успеете. Суд, здесь он загнул. Сам понимает, потому опять замолкает. Но башка у него работает неплохо. Не обленился, не расслабился. Соболь опасен, потому и вариант тут для него только один. Взгляд его меняется, стекленеет. Начинает суть доходить. «Коды доступа», — говорю. «Ах, вот оно что», — протягивает Соболь. «Ну нет, этого не дам. Вы же меня сразу грохнете». «Нет, так не пойдет. Сначала гарантия». Короткий взгляд, чуть в сторону, едва заметно, только ловлю. Опыт ямы сказывается. Оружия при Соболе нет. Мои люди все проверили. Да и зачем ему оружие? Руки он давно сам не пачкает, приказы отдает. Нет никаких гарантий, говорю. Охереть! Головой мотает, зубы скалит. Так я должен просто так все рассказать и сдохнуть, схуяли! И опять этот взгляд, туда же. А потом Соболь становится спокойнее. «Нет», — выдаёт. «Ничего не скажу». «Ладно». Киваю своему человеку. «Эй, стоп я!» Перед Соболем ложится листок. Там всего пара строчек. Адрес в Штатах. И этот адрес ему пиздец, как знаком. Он смотрит на меня. Уже совсем иначе. В его глазах впервые отражается настоящий страх, а на лбу проступает испарина. «Коды доступа!» Повторяю ровно. «Хорошо», — складывает он. «Но как я могу быть уверен, как я...» Запинается. «Твоя семья никого не интересует», — говорю. И Соболь понимает это на свой лад. Сейчас не интересует. «Нужны только коды», — прибавляю. Пауза длится недолго. А после Соболь берет и записывает все, что от него требуется на листке. Его рука заметно подрагивает. «Конечно, я бы не стал ничего делать с его семьей. Но Соболь этого не знает. По себе судит». И со своими врагами он никогда не церемонился, как и с их близкими. Часто так давил, через семью. Мог отдать приказ вырезать всех, а в начале своей карьеры сам этим и занимался. В его досье хуя крови. Свою собственную семью он надежно спрятал. Но от Воронцова ничего и никого нельзя спрятать по-настоящему. Официально Соболь никогда не был женат, детей нет. В его бизнесе это важно. Он слишком долго давил на эти болевые точки у других, чтобы сам после подставиться. Никакой уязвимости не допускал. И уж точно не ждал, что на его женщину и детей кто-нибудь выйдет. «Все», — передает лист моему человеку. Тот проверяет. «Коды верные». Соболь понимает, что с ним покончено. «Слушай, есть одна вещь?» — говорит тихо. «Очень важная. Леонид не в курсе, что я понял. Но раз уж мне все равно уходить, так пусть хоть и не одному». Его рот дергается, и этот взгляд в сторону я уже сам ожидаю. «Вот», — говорит Соболь, — «здесь жесткий диск». Он подается в сторону, слегка, запускает руку в увесистую папку рядом с планшетом, копается там, будто и правда выуживает съемный диск. А в следующий момент я перехватываю у него пистолет, стреляю в лоб. Уходить один Соболь и правда не собирался, хотел меня прихватить. Но, блясь нет, рано мне из этого мира валить. Уберите здесь, стирая отпечатки со ствола, чтобы никаких следов.